Глава тридцать первая Вдох, выдох. Я попыталась успокоиться. Заодно вспомнила, что все разговоры — отличный способ потянуть время. «Дракона ты все равно не получишь». Это было очевидно, но я решила озвучить. С первого раза драконьи сущности не откликаются. «Тут тоже нужна подготовка». «А мне не нужна сущность. Я не желаю превращаться в какую-то ящерицу. Важен сам факт взгляда в источник. Прецедент!» Элис была тверда и строга. «А я не выдержала. Ты сейчас рассуждаешь хуже, чем они, — я кивнула на скрытую за камнем казарму. — Хуже, чем мужчины, которые лишают вас магии и ущемляют в правах. Такое сравнение возмутило, и я удостоилась холодного». Высокие цели никогда не обходятся без жертв. Это нормально. Но ты выбрала для своей высокой цели путь подлости. Элис не улыбнулась, а прямо-таки оскалилась. Снова шагнула ко мне и прошипела прямо в лицо. Наплевать. Главная победа. Я сделаю этот шаг. Войду в историю, возглавлю свободу и равноправие и совершу переворот. Это ради всех, ради каждой из нас. «Не знаю, как обстоят дела в твоем мире, но родись ты в нашем, ты бы меня поняла». «Угу, я и сейчас в какой-то степени понимала, ведь в земной истории тоже бывали личности, которые ради самой светлой цели топили мир в крови. Даже если Элис честна в своих намерениях добиться лучшей жизни для женщин, по отношению ко мне она совершает преступление. а добро такими методами не делается. Возможно, я идеалистка, но, как по мне, тут либо честно, либо никак. «Еще вопросы будут?» — перебило размышление Элис. А я в самом деле спросила, «Как ты здесь очутилась? Тут ведь защита, через которую даже Эстас пробиться не смог». При упоминании брата девица удивилась, но лишь на секунду. Пешком пришла. Она кивнула на истрепанные балетки на моих ногах. От пеших переходов защиту никто не ставит, потому что упрямцев, готовых идти ногами семь часов, нет. Я эту целеустремленность оценила, однако восхищаться не собиралась. «Кстати, про Рагора», — вновь подала голос Элис. «Насчет него не волнуйся, не претендую». «Тут...» Случился незапланированный эмоциональный всплеск. Всего на миг представилось, что командир не заметил подмену и начал рычать на нежного так же, как рычал на меня, и стало дурно. Аж в глазах потемнело. Это при том, что мне Рагор не очень-то интересен. «С чего ты взяла, что меня это волнует? Ух ты, а я, невзирая на алхимию, и приврать могу». Собеседница фыркнула, посмотрела снисходительно. «Там, на балу, Фрейлия не только его взгляды видела, но и твои. Ты влюблена в его высочество по уши». Я очень хотела сказать, что это неправда, но язык не подчинился. «Впрочем, неважно», — махнула рукой Элис. «Хотя я удивлена, что ты на него запала. Ведь ты моя копия». А я бы не стала симпатизировать такой твари. Именно из-за таких, как Рагар, в обществе творится все самое плохое. Такие, как он, и делают из нас бесправных, молчаливых овец. Ничего не знаю. Лично я, как продукт своего мира, всем сердцем за равноправие. Но, глядя на эту близняшку, понимаю, некоторым овцам действительно лучше молчать». Все люди разные, и феминистки, как понимаю, тоже. Но вот что любопытно. Ты считаешь, будто рагор в меня влюблён. А не боишься? Ведь если это так, он обязательно заметит подмену». Собеседница отрицательно качнула головой. «Не успеет, до испытания всего несколько часов. А потом ему будет не до симпатий. Кстати, ты уверена, что он бы простил тебе выходку с источником?» Лично я, зная нрав его высочества, нет. В сердце снова кольнуло. Перспектива потерять любовь, которой у меня не было, показалась страшнее всех рассуждений близняшки вместе взятых. с тем временем отодвинулась и, снова выглянув из-за камня, объявила. «Ну все, пора. Где моя койка, можешь не объяснять? Найду ее по магической метке на вещах». «Объяснять?» Вообще-то я собиралась нарисовать подробную схему и выдать не менее подробные инструкции. Ну а если без иронии, меня бесила собственная скованность. Эта мерзкая неспособность даже подножку гади не подставить. Вот как так? Какой-то невзрачный порошок, и я действительно стала никем. Второй напрягающий момент отсутствие янтарчика. Но тут я не столько злилась, сколько беспокоилась. что если с моим другом тоже что-то произошло. Зачем я пошла на эту встречу, не дождавшись его? «Все», — повторила Элис, и по коже побежали неприятные мурашки. «Ты опасный свидетель, Алиса. Таких, как ты, обычно убивают. Но я дам тебе шанс. Вернешься в стазис на какое-то время». Я вздрогнула. «На какое-то?» «Три недели. Будешь ждать меня здесь три недели». Если я не вернусь, не разбужу, можешь умирать. Я разрешаю. Я нахмурилась, не понимая формулировку, а потом догадалась. Ты сейчас обращаешься не ко мне, а к моему телу. И к нему тоже, кивнула. Нет, она не борется за права. Реальная маньячка. Подчиняющий порошок. Элис щелкнула пальцами. «Ты, Алиса, войдешь в стазис без лишних воздействий. Сама, по моему приказу. Проснешься тоже. Если через три недели не разбужу...» «Ты ненормальная!» — не выдержала я. «Возможно...» — Элис кивнула и продолжила. «Убить было бы правильнее, но я должна учитывать риски. Если что-то пойдет не так, если общество не захочет признать мой смелый поступок...» то понадобится тот, кто ответит перед законом. В конце концов, это не я обманывала милорда Рагора целый месяц. Я находилась в поместье семейства Озинис. У меня есть свидетели. И технически я невиновна. Суд обязательно это учтет. У меня аж рот приоткрылся. Что? То есть одной подставы ей мало, она готовит следующую. Все, хватит. В третий раз повторила Элис. Девица кивнула на углубление у основания камня на этакую узкую неприятного вида яму. «Ложись!» Пауза, и она продолжила с какой-то особой интонацией. «Ложись! Ты полностью послушна моей воле, и я приказываю тебе погрузиться в безвременье. Спи! Если я не вернусь, умри и истлей!» Последний рывок. Что-то внутри заворочилось, яростно сопротивляясь, но алхимия оказалась сильнее. Я покорно легла, уместившись в углублении, и начала проваливаться во мрак, последнее, что увидела, взлетающие под действием магии камни. Из самозванки и копии я превратилась в надежно спрятанный, заваленный камнями почти труп». Рагор. Я смотрел на янтарного духа, и кулаки опасно сжимались, а тот продолжал изображать невинность и утверждать, кивая на предъявленную чешуйку: Это не мое, клянусь. Угу, клянется он, как же. Я остался непоколебим, и через несколько минут молчаливой борьбы диверсант сдался. Ладно, сказал дух со вздохом. Улика тут же растаяла, вернувшись к хозяину. «Ну, допустим, я действительно вмешался в процесс и немного сбил настройки твоей машины». «Немного», — возмутился я. Вспомнил, как дважды разбирал систему до последней детали, каких усилий это стоило, и что едва не прибил ассистентов, двух невиновных парней. «Зачем?» — спросил я. «Янтарный монстр, а иначе и не назовешь». потупился. Он по-прежнему сидел на вершине, мерцающей гранями кварцевой глыбы, стараясь уберечь эту глыбу от меня. «Из любопытства», — сказал дух, проверял кое-какие предположения. «Какие?» — рыкнул я жестко. Миниатюрный дракон махнул лапой, призывая не спрашивать и вообще забыть. Мои губы дрогнули в новые нехорошие улыбки. Желание убивать расправило крылья. «Да что ты такой въедливый!» — воскликнул Янтарный возмущенно. «Как по мне, претензии были очевидны, но я повторил. Ты вмешался в мои дела, и я требую объяснений. Зачем ты устроил искажение портала? И что это были за миры? Что за медведи, женщины с ведрами, повозки без лошадей, башни? Я сам не очень-то понимаю», — вздохнуло это подобие дракона. однозначно врал. Пришлось опять призвать молнию, и янтарный дух аж подпрыгнул. «Эй, хватит! Мы же союзники! Я тебе не враг!» «Да!» У духов своя логика. Этика и взгляд на события тоже отдельный. Не всегда понятный человеку или воплощенному дракону. Но всему есть пределы. Здесь и сейчас хранитель точно перегибал. Тем не менее, я заставил себя успокоиться. сказал почти мирно. «Давай-ка напомню, с чего все началось». Ответом стала кислая морда, но я все равно продолжил. «Десять лет назад, когда я только заступил на пост директора высшей военной школы, ты пытался от меня избавиться. Я, видите ли, случайно покусился на твои драгоценные пещеры. Но как только ты объяснил, что это твое, личное, я тут же про пещеры забыл и больше не прикасался». «Даже не искал их больше, так?» «Так!» – нехотя буркнул дух. «А потом ты повредил свой предмет привязки и оказался на грани смерти. К кому ты пришел за помощью?» «К тебе!» Настроение духа явно достигло дна. «Поскольку ты не делаешь для школы ничего хорошего, не выполняешь никаких – это слово я подчеркнул – полезных функций, Я имел полное право отказать, верно?» Янтарный дух не ответил, но и вопрос был риторическим. «На моем месте любой послал бы тебя подальше, а я сам чуть не сдох, создавая...» Я кивнул на голубоватую глыбу «новый предмет привязки». «Было такое?» «А теперь ты лезешь, куда не приглашали, ломаешь мой портал...» Дракон фыркнул и нахохлился, принимая вид несправедливо обвиненного. «Не ломаю, а помогаю», — заявил он нагло. «Я старался для тебя». «Да ты что?» Мою иронию не услышали. Янтарный дух слетел с камня на пол к моим ногам, задрал свою шипастую голову и заявил. «Я сделал это для того, чтобы удержать нежного. Видишь ли, изначально твой любимый кадет был, мягко говоря, не в восторге от всего, что здесь творится». Пришлось постараться, привлекая его интерес. Проявить смекалку, чтобы не сбежал. Мое лицо вытянулось, но лишь на миг. Врешь. Я в курсе, что мой интерес к Харинтеру для многих уже не секрет. Но так грубо играть на нем я не позволю. Тем не менее, я спросил, при чем тут Эстас? Как эти сбои связаны с его восторгом и побегом? «Ну, нежный, любит все загадочное». заявил дух уклончиво. «Это был отличный повод психануть и все-таки выпустить в предмет привязки пару молний, чтобы янтарный не забывал, с кем связывается». Но напоминание о нежном всколыхнуло совсем другие эмоции. То самое мерзкое беспокойство, которое не желало отступать. Я уже не радовался скорому завершению отбора и начал сомневаться в правильности выбранной стратегии. «Может, зря напугал Эста допросами». «Ведь я в любом случае не позволю причинить этому мальку вреда». «Вероятно, мне стоило не пугать, а промолчать. Или сказать что-то вдохновляющее, помочь настроиться на испытание, а может вообще признаться в симпатии, пригласить на ужин, подарить цветы». м выдернул из мыслей янтарный дух, и я опять нахмурился. «Что этот проныра говорил? Изначально нежный был не в восторге». Хотел сбежать, а теперь благодаря медведям и румяным бабам мнение изменилось, где тут связь. Впрочем, есть более интересный вопрос. «Зачем тебе Харинтер?» — спросил у духа я. «Если ты о нежном, то лично мне он уже не нужен. Вернее, нужен, но с самого начала я старался для нас обоих. Вернее, для троих, для нежного, для тебя и чуть-чуть для себя». Если кто-то что-то понял, то точно не я». Охранитель тут же попытался увильнуть, сместить акценты разговора. «Ты, Рагор, всегда один, все время серьезный, сосредоточенный, в мыслях о работе. Это так скучно. Тебе пора развеяться. А увидав вас снежным, я сразу понял, что это любовь». Дух хотел увильнуть, ему удалось. Мое сердце споткнулось, воздух в легких резко закончился в горле пересохло любовь он считает что наши чувства взаимны серьезно я тряхнул головой прогоняя глупые мысли ничего он не считает просто врет опять меня снова накрыла злость но разрушать я уже не собирался наоборот решил посозидать появилась отличная идея как проучить хранителя. а заодно помочь одному выскочке достойно завершить отбор. «Послушай». Мой голос немного охрип от волнения. «Давай так. Я забуду про твою выходку с порчей портальной машины. А ты поговоришь со своими, чтобы нежного завтра не обижали. Ты ведь можешь? Я открою для тебя зал с источником и само око». Янтарный дух внезапно нахмурился и странно кашлянул. «Эм, я подумаю». «О чем думать Да испытания всего несколько часов?» М -м -м, протянул дух, опять-таки уклончиво, бросил новый взгляд снизу вверх и задал в целом логичный, но не очень приятный вопрос. «Допустим, нежный пройдет испытание, но что дальше?» Я не собирался это обсуждать. Более того, уже сомневался в своей идее, но сказал, «Хочу предложить нежному изменить пол». стать женщиной, у наших союзников есть такая технология и опыт, признался я потому, что дух-хранитель со своей нечеловеческой логикой и этикой единственный, кто способен понять. Но после моих слов и потрясенной паузы на миниатюрного дракона напал кашель, сильно похожий на приступ смеха, и я разозлился еще больше. Когда уже перестану ощущать себя идиотом из-за эстаса Эр-Харинтера, «Может, малька все-таки прибить?» «Ты видел его в платье», — сказал янтарному духу я. «Он словно рожден леди. Движение, походка, манеры. На границе с пустыней Сахая живет племя, которое верит, будто природа порой ошибается и дает человеку неправильное тело. Это точно про Эстаса. Он даже блинчики печет. Так, что... Не могу объяснить, но мужчины так не пекут. Конечно». Я сейчас оправдывался, подбирал аргументы, чтобы не чувствовать себя извращенцем. Охранитель кивал с таким видом, словно «Отлично этот мой мотив понимает, но дальше больше». Прокашлившись, дух плюхнулся на задницу, обвел лапы хвостом и заявил "Рагор, а давай заключим сделку, если сумеешь очаровать нежного и убедить превратиться в леди». «Я дам ему возможность где-то рождению, как настоящей женщине. То есть вы сможете завести совместное потомство, собственное, биологическое, нежный тебе родит». Прозвучало невероятно. «Полная смена пола, возможна давно, а вот это я украдкой сглотну, потому что шанс обзавестись наследниками очень важен, но янтарный дух – существо слишком неоднозначное». «И жадная, кстати». «Допустим», — ответил я. «Но что ты хочешь за такую услугу? Пока ничего. В смысле, прямо сейчас ничего не нужно. Останешься должен любую услугу. Дашь магическую клятву и...» «Ага, конечно», — резко перебил алчные фантазии я. «Стать отцом я не против. Даже учитывая опыт Дерека и Вира, которые стонуты, периодически скрываются по барам. Но...» «Не до такой степени, чтобы соглашаться на столь подозрительные сделки. Да и Нежный. Откуда у меня чувство, что если Нежный узнает о подобном соглашении, то кого-нибудь кастрирует? Причем не факт, что этим кем-то будет дух». Рагор, ты не отказывайся», — подскочил миниатюрный дракон. «Предложение уникальное. Второго такого не будет». Я прервал собеседника жестом. «Хорошо». Тут же согласился он. «Тогда другое. Есть две уникальные идеи, которые сделают нас с тобой самыми богатыми драконами континента. Только подумай. Кофейная планта...» Я опять перебил. «Плантации — это отлично. Но сейчас важнее другое. Поможешь нежному выдержать встречу с твоими соплеменниками?» Миниатюрный дракон погрустнел, нахохлился. А ты не будешь больше покушаться на предмет моей привязки к этой реальности. Сегодня нет, — клацнул зубами я. Хранитель скис, явно желая обещания сроком в вечность. Но кто виноват, что предмет привязки — единственный способ давления и прижимания духа к ногтю? За портальную машину тоже мстить не будешь, — уточнил он уныло, — если больше никаких сбоев. Собеседник опять вздохнул, а я вспомнил кое-что и сказал «Кстати, спасибо тебе за ту защиту, за то, что не подпустил меня к нежному после бала, ведь изначально именно ты заблокировал комнату, и уже после этого Эстас добавил собственное плетение». «Эстас? Да, добавил», — янтарный дух снова странно кашлянул. «А до этого, все верно, защищать пришлось мне». Не люблю убийства, а ты был в ярости. Перед тобой стояла такая красивая девушка, а ты...» Я покорно и пристыженно кивнул. В общем, мы друг друга поняли. Я развернулся в намерении покинуть потайной зал, уже шагнул к двери, когда за спиной прозвучало тихое и хмурое. «Так, а это еще что такое?» Уровень беспокойства резко взлетел до небес. Я развернулся... но янтарный дух уже и стаял. Остались лишь я, мерцающая глыба голубого кварца и световые пульсары под потолком. Какая все-таки неприятная сегодня ночь. Алиса. Мне снилась темнота. А я лежала и думала, так вообще бывает. Ну, чтобы темнота снилась. Немутные картинки – Не образы события, а вот это вот. Было холодно, мерзко. В голове пустота, зато эмоции море. Первая и самая яркая из них — ярость. Она была настолько сильной, что в какой-то момент подумалось, что камни моей могилы сейчас разлетятся в стороны. Просто взорвутся, и все. Причем один обязательно долетит до казармы, пройдет по самой невероятной траектории — и таки шарахнет Элис прямо в лоб. Просто бац, и нет, никаких травм. Гораздо лучше. После удара мозг маньячки перейдет в другой, адекватный режим работы. Девушка поймет, что творила, исправится и больше так не будет. Главное, чтобы при этом не забыла вытащить из стазиса меня. Ярость достигла каких-то невероятных высот, а потом схлынула, ушла, словно подчиненная отливу волна. Сразу стало хуже. К темноте добавилось ощущение нехватки воздуха и тяжести. Что если я не проживу эти три недели? Что если камни просто раздавят мое хрупкое тело? Или еще неприятнее, меня сожрут червяки? бр! я ж подпрыгнула от такой перспективы. А потом... Почудилось, будто кто-то выругался. Да, именно почудилось. Я не слышала голосов, слов тоже, Спустя миг ощущение усилилось, и чем дальше, тем четче становилось понимание «мне не кажется, все взаправду». Очень скоро чувство тяжести отступило, словно камни убрали, и стало ясно, что умирать рано. Не сегодня, не сейчас.